Глава двенадцатая. Через пару дней прямо перед началом занятий меня перехватил Артур, и вид у него был весьма взволнованный, что меня насторожило. Обычно таким его можно увидеть крайне редко. Крис, привет. Тут есть дело, отойдем? Привет, да, конечно. Последовал я за своим другом. В общем, тут ко мне вчера подошел один из старшекурсников. И сделал небольшой подарок, как он сказал. Протянул он мне маленький сверток из бумаги. Начал говорить что-то про то, что нам магам, вышедшим из простого народа, нужно держаться вместе, и мы не должны уступать родовитым в силе. Якобы у него есть с р е д с т в о что у в е л и ч и в а е т силу мага. Поэтому он решил поделиться им со мной. Хм, да? Задумчиво повертел я сверток, а заглянув внутрь. Обнаружил какой-то порошок. Ты ведь его не пробовал? Конечно, нет. Я тоже насторожился, но он мне его всучил, так что выкидывать не решился. Как его употреблять? Я ведь не дурак, да бы пробовать неизвестные мне вещи, тем более от этого мутного мага. Вдруг там яд или еще чего похлеще. Ты говорил, у тебя вроде есть связи в городе. Может, сможешь разузнать побольше о нем? Хм, да, стоит это сделать. А ты сам не слышал о подобном? Нет, не доводилось. Покачал Ред головой. Хотя слышал я о паре магов, которые в последнее время стали сильнее в плане магической энергии, так что это может быть действительно так. Было бы, конечно, неплохо, но лучше перепроверить. Хорошо, я узнаю подробнее. Кивнул я. И действительно, порошок, который увеличивает количество маны, это очень подозрительно. Нет, я, конечно, предполагаю, что у старых родов наверняка есть подобные усилители, но они уж точно не могли попасть в руки простолюдинов. Но факты говорят, что это так. А в слова Хартур я не сомневаюсь. Другой вопрос, что подобные вещи просто обязаны иметь свой откат. По-другому и быть не может. Быстрый прирост силы всегда влечет за собой определенную плату, и как бы она ни оказалась чрезмерной. Про подобные зелья я тоже не слышал, хотя казалось бы, изучил их достаточно. Да, есть такие, что восстанавливают ману, но именно восстанавливают, а не увеличивают общее ее количество. Конечно, возможно порошок ускоряет ее естественную регенерацию, из-за чего и создается подобный эффект, но это тоже маловероятно. Надо бы уточнить этот момент у профессора Найтингейла. Думаю, он разбирается в подобном куда лучше меня. Но прежде стоит уточнить у людей, которые знают многое в городе, а точнее в его теневой жизни. А подобная вещь точно относится к незаконным. Иначе ее давно продавали бы в открытую. Сперва я подумал обратиться к Шулеру, но решил не беспокоить его по мелочам и тем более брать на себя незримые долги за подобное. Есть и кое-кто другой, кто знает тоже прилично. Это обычные мальчишки б е с призорники, с которыми я уже работаю в деле распространения моей газеты. Думаю, в таком вопросе за звонкую монету они смогут помочь. Стоило разобраться с этим делом побыстрее, поэтому при первой же возможности я направился в город, где отправился в свою типографию. Там как раз распределяли очередной тираж газеты для раздачи. Мальчишки и девчонки совершенно разного возраста стояли в очереди, принимая по стопке газет, чтобы, приняв указание м е с т е тут же удалиться. Конечно, объемы были разные. Было видно, что девочки несли меньше, но их обычно отправляли парочками с парнями, видимо, чтобы защитить от всяких возможных неприятностей. Эй, вожак, дело есть. Подошел я к пареньку лет четырнадцати на вид. Что раздавал указания остальным. Да, прозвище у него звучало достаточно громко для маленького мальчика. Вот только пацан ему вполне соответствовал. Он действительно был вожаком всей этой детворы. К тому же дети имеют свойство вырастать, а парень он был весьма смышленный. Возможно, даже когда-нибудь займет место ш у л е р а если, конечно, выживет. Повадки у него были похожи е на этого главаря местного преступного мира. А, господин Мак, я сейчас. Радостно о с к а л и л с я он и крикнул пареньку на другой стороне улицы: Лес, подмени меня, скоро вернусь. Слышал что-нибудь про порошок для усиления магии? Спросил я. Стоило только отойти подальше от лишних ушей. Хм. Возможно, что-то такое и было, но что-то не могу вспомнить. Потешно почесал он голову. Держи уж, вымогатель. Усмехнулся я, кидая ему золотую монету. О, вы как всегда щедры. Попробовав ее на зуб, он тут же спрятал монету от чужих глаз. Да, слышала п о д о б н о м Появилась тут совсем недавно группа гастролеров, что промышляют подобным. Можно сказать, это новый наркотик. Особенно для вас, магов, отсвалившегося могущества, просто срывает башню, и человек уже не может обходиться без него. Может, и не только от этого. Я не знаю, но штука дрянная. Лучше с подобным не связываться. У ш у л е р а один маг на нее подсел, и он крайне недоволен подобным. К тому же они работают на его территории без разрешения и скрываются г а д ы весьма хорошо. Так что, если будут сведения о них, то он будет весьма благодарен. «Хм, Учту. А что по поводу побочных эффектов? Не знаю. Покачал он головой. Слишком мало времени еще прошло, чтобы о них говорить. Но учитывая невысокую стоимость этого порошка, то побочки должны быть весьма печальные. Нет, конечно, возможно, они постараются сначала подсадить магов на этот наркотик, а лишь потом поднимать цены. Но вряд ли. Маги и так не бедные ребята. Нет смысла делать подобные скидки. Что-то еще известно про них? Явно не местные. Возможно, вылезли из о к р а и н или баронств, потому что в ближайших городах о них никто не слышал. Точно есть распространители среди магов, иначе Шулер давно бы их прижал. Но и сильно не нарываются, стараются делать все шаг за шагом и не привлекать внимания тайной полиции. Слишком последовательно, так что точно не новички в этом деле. Откуда взялся этот порошок, неизвестно. Нет, покачал в о ж а к головой. По крайней мере, мне это не известно. Все же я тоже знаю не так уж и много. Шулер точно знает больше. Лучше обратиться к нему. Хотя всю информацию не расскажет. Такой он только своим людям может доверить. И уж точно не чужому магу, который может быть одним из распространителей этой заразы. Логично, хмыкнул я. Но хоть примерно их место обитания известно? Точно в бедных районах больше просто негде. В других все на виду и про появление неизвестных стало бы сразу известно. Их проверяют в первую очередь. Ясно. Ладно, ты мне лучше скажи, как у вас дела. Все устраивает. Газеты никто не отбирает. Да все отлично. Хорошее дело для самых мелких позволяет им не бездельничать, да и заработать себе на еду. Газеты в а ш и людям нравятся. Весь тираж обычно разбирают. Даже собираются некоторые группами, чтобы прочесть слух тем, кто читать не умеет. Моим парням тоже нравится. Мы их используем, чтобы учить мелких читать. Да и потом есть много способов для использования старых газет. Ну хорошо. Значит, стоит продолжать наше взаимовыгодное сотрудничество. Кивнул я. И да, если появится информация про этих гастролеров, то продублируй ем мне. Я отплачу. Конечно, понимаю, что в первую очередь пойдешь к Шулеру, но и мне это интересно. Идет. Улыбнулся он во все свои д 9 е в я т ь зубов. Почему я вообще заинтересовался этими людьми? Ведь лучше было бы просто выбросить этот порошок, предупредить знакомых и забыть о нем. Но нет, это было слишком простое решение. К тому же порошок меня заинтересовал, даже если у него есть побочные эффекты. То и их можно использовать себе во благо. Нет, конечно, я сам его принимать не буду. Но вот, например, подсадить своего врага наподобное – это было бы весьма интересно. Ну а если положительные последствия этого препарата превышают отрицательные, то их также можно использовать. И пусть уж этот инструмент будет в моих руках, чем в чужих, хотя я сильно сомневаюсь в его полезности. Иначе он бы просто не попал на улице. А был спрятан в за кромах королевства или магических родов. В любом случае лучше разузнать про него поподробнее, прежде чем принимать окончательное решение. Также я посетила профессора Найтингейла. Он, как обычно, сидел в своей лаборатории, занимаясь излюбленным делом. Учитель, осторожно спросил я, видя, что он закончил очередное преобразование. А, Крис, погоди немного. Я уже почти закончил, несмотря в мою сторону, ответил он. И действительно, буквально спустя десяток минут прекратил свою работу. Извини, нужно было сперва закончить, чтобы зелье не пропало. Утер он под солба. Да ничего я понимаю. А что это было? Одна из разновидностей тонизирующих зелий, так сказать, для мужской силы. Усмехнулся он. Но т е б е ведь такое не нужно. Не-не-не! Отмахнулся я. У меня все с этим делом в порядке. н усмотри сам. Усмехнулся алхимик. Но вообще заработать на этом можно очень даже неплохо. Весьма востребованная вещь среди пожилых, но богатых жителей города. Прибыльная. Тут уже почесал подбородок я. Тогда рецептик бы пригодился. Ха, так и знал. Хорошо, позже научу тебя. А сейчас давай вернемся к тому, зачем ты пришел. Ты ведь явно не просто так решил меня навестить. А да, отвлекся от дум я. Вам приходилось слышать о порошке, увеличивающем магию человека. Именно увеличивающим. Может, ты хотел сказать восполняющим? Уточнил он. Есть растения, порошок из которых помогает ускорению восполнения магии. Именно их мы используем для зелий. Просто в таком виде эффект тоже есть, хоть и более слабый. Нет, я сказал именно увеличивающим. Хм, но ну вообще на самом деле есть. Но о таком лучше не распространяться. Тебе я рассказываю только потому, что ты мой ученик. Да я уже начал интересоваться этим вопросом, ведь если не я, то ты попробуешь углубиться в эту тему, чего делать нежелательно. Вздохнул он. Понимаешь, это секрет, который хранят кланы. Действительно, есть способы повысить свою магическую мощь на порядок, но эта сила ограничена по времени. Да и пределы у нее все же есть. Иначе бы многие были готовы использовать смертника, н а п и ч к а в его подобным, и убить неугодного им Архимага. Но проблема еще в том, что побочный эффект от такого весьма губительный: маг перестает быть магом, как бы это странно ни звучало, то есть его источник магии просто выгорает, и он больше никогда не сможет совершить ни е д и н о й манипуляции с маной, хоть своей, хоть чужой. Какова плата для возжелавшего могущества? А если прирост будет не таким сильным, ты ведь про случай с несколькими нашими студентами? Нахмурился он. Да, лишь оставалось кивнуть мне. Вы уже все знаете? Конечно. Ты же не думал, что мы преподаватели такой не заметим? Слишком резким был рост, чтобы принять это за случайность. К тому же ладно было одного человека. Чисто теоретически такое возможно, но чтобы сразу нескольких? Нет, это явно ненормально. Вздохнул он, но вскоре настороженно посмотрел на меня. Ты спросил про порошок, значит, удалось узнать, как это произошло? Да, мне удалось достать вещество, что было задействовано для подобного изменения. Передал я ему в руки сверток и как раз пришел для того, дабы узнать. Что это такое? Ну или попросить проанализировать? У меня, к сожалению, нет подобных знаний и опыта, чтобы определить состав. О, это на самом деле не так уж и сложно сделать. Выхватил он у меня из рук предложенное, хоть и не совсем точный будет результат. Тут же отошел он, чтобы закопаться в свои шкафы. Где же оно? Ругался профессор, чуть не уронив на пол несколько с к л я н о к Ага. Вот. Что это? – спросил я, показывая на выставленный ящичек. О, это всего лишь реагенты, что позволят понять, что перед нами. Как ты знаешь, при взаимодействии некоторые вещества весьма интересно влияют друг на друга. Вот и тут использован похожий способ. Просто методом подбора мы поймем, что это. Хотя думаю, долгого времени такой опыт не займет. Активирую магическое зрение. Продолжая говорить, профессор маленьким пинцетом взял буквально по песчинке порошка и разложил в несколько емкостей. Следом же начал по очереди капать на них различными растворами из ящичка. Ага, вот оно! воскликнул он, когда третий экземпляр дал результат. Жидкость внезапно окрасилась в синий цвет. Хотя изначально была совершенно прозрачной. Что это значит? Секундочку. Отмахнулся он теперь уже капая новые растворы, а прекратил уже после второй емкости. Да, как я и думал. Как ты заметил, реакция была синего цвета. Таким образом я определил семейство растений. Долго объяснять, но у них схожий магический не только фон, как ты видел. И таким образом я определил это семейство, но ну а дальше уже искал конкретное растение. Тут уже дело было в оттенках. В общем, как-нибудь потом научу тебя. Сейчас же главное, что результат есть. И каков он? Не п о н и м а ю щ е уточнил я. Это именно то растение, про которое мы и говорили в начале, просто в малых количествах и смешанное с чем-то иным. Видимо, потому эффект получился менее слабым, но более продолжительным. Так а что за растение? Извини, этого тебе сказать не могу. Это закрытая информация, и даже своему ученику я ее разглашать не могу. Да и поверь, лучше тебе о нем ничего не знать. Как скажете. Вздохнул я, понимая, что сейчас мне такую интересную информацию из него не вытянуть. Тогда хоть скажите, какие последствия будут от применения этого порошка. Но ну, чтобы это определить, понадобится куда более продолжительное исследование. Но скажу по своему опыту, ничего хорошего ждать не стоит. Иначе его бы давно стали разбавлять и использовать повсеместно. Слишком уж хороший результат, особенно во время войны. Но магов терять просто так никто не хочет, даже за их временное усиление. Все же ответил он. Кстати, а как тебе достался этот порошок? Да попыталась тут одна мутная личность мне его предложить. Я, конечно, взял, но использовать не стал. Решил для начала сходить к вам. С легкостью соврал я и правильно сделал. Ты его запомнил? Нет, это было на улицах города, а лицо было скрыто завесой. Покачал я головой. Жаль. Значит, это наверняка маг. Если увидит, что твоя магия не повысилась, то больше к тебе не подойдет. Печально, но ничего не поделаешь. Не принимать же его тебе. Я передам директору информацию. Хорошо, кивнул я. Понимаю, тем лучше заняться опытным магом, но все же сообщите мне потом о результатах исследований. Это будет познавательно. Ладно. После небольших раздумий все же решил с я у ч и т е л ь м Думаю, тебе действительно стоит знать о последствия х приема подобного вещества. Вот и хорошо. Тогда не буду отвлекать вас. А, -а, -а да, конечно, еще увидимся. Вновь вернулся он к своим с к л я н к а м Мне же только и оставалось, что покинуть лабораторию. Конечно, я не стал раскрывать личность распространителя и как она попала ко мне. х о т ь Артур и знал его в лицо, если этот источник быстро прикроют, мне будет просто невыгодно. А вот если я сам займусь этим, то это совершенно другое дело. Стоит хорошенько продумать способы это сделать. Конечно, я не считаю себя умнее директора Архимага или тайной службы королевства, которые несомненно заинтересованы в поиске источника порошка, но и свои собственные методы обнаружения подобного. У меня есть. Все же подобный опыт у меня уже был, когда пришлось найти и устранить парочку производителей нового наркотика, что пустились во все тяжкие и заполонили им весь город. Так и сейчас. Надеюсь, что мне удастся их выследить. Главное предупредить своих друзей, чтобы не связывались с подобным. Никчему хорошему подобное никогда не приводит.